Глава 1323 Алба. Принцессе на этот раз даже руку поднимать не пришлось. Старик Дабладурт смолк, стоило только девушке слегка повернуть к нему голову. «Молодой Улун!» — произнесла она спокойно, будто говорила с равным. «Я не предлагаю тебе авантюру или неугодное каменным предкам дело». «Пока, моя принцесса, это звучит именно так». Взгляд Албадурта был тяжел, но его рука крепка. Хаджар не сомневался, что если разговор уйдет не в то русло, то эти стены и пол окропит гномья кровь. «Я не могу пойти против вас, такова моя клятва, но и не хочу идти против вождя, таково мое желание. Гномы сильны, пока едины». «Вот именно!» Принцесса, чьего имени Хаджар пока не знал, ударила кулаком по столу. Маленький, миниатюрный, он оказался достаточно силен, чтобы вибрация от удара прошла через ноги Хаджара, и он в полной мере ощутил немалую силу воинственной леди. «Но скажите мне, разве гномы едины?» Разве было при наших предках такое, чтобы одного гнома от другого отделяли лифты? Разве было такое, что воздуха на нижних этажах так мало, что наши дети рождаются с увечьями и не могут выдержать ни молота, ни кирки? Разве было такое, что чиновники растаскивают казну, чтобы купить себе дворцы у фениксов, драконов или людей? «Разве было такое, что наши воины служат на благо других народов, возвращаясь домой лишь на время? Разве было такое, чтобы остановился наш путь в недра, как то завещал нам первозданный Гнаберт?» После последних слов принцессы каждый гном осенил себя знаменем их религии. Шэнси, что было для него привычно, попытался скопировать символ но поняв, что не получается, махнул на это дело рукой и продолжил потягивать брагу из фляги. Гай, Густав и Ице, как и Хаджар, сидели спокойно и молча наблюдали за происходящим. «Я знаю о проблемах Рубиновой горы, моя принцесса». Взгляд Албаудуна стал еще тяжелее. Казалось, что им можно ковать мечи в горячем горне. «Я знаю, что ты знаешь, Албадурт, капитан десяти удунов-изменщиков!» «Десять удунов-изменщиков?» — переспросил Хаджар шепотом Ушенси. Пожилой вор, кажется, хорошо разбирался в политических хитросплетениях гном его рода. Но даже он, сняв ноги со стола, с удивлением и долей уважения повернулся к их общему знакомому. «Ну, теперь хотя бы понятно, что этот мелкий забыл на простой приграничной заставе», — процедил сквозь маску Гай. «Смерть близко, а теперь я чувствую, что она еще ближе». «А он не такой уж скучный, как я думал», — хищновато улыбнулся Абрахам. «Десять удунов-изменщиков напали на предводителя удунов, правую руку вождя Гадат Глада» и, пожалуй, самого коррумпированного чиновника всей Рубиновой горы. Помнится, недавно я ему привозил партию рабов, и это несмотря на то, что рабство у гномов под запретом. Любой труд в горе должен быть оплачен и совершен без принуждения. Как и прежде, Шэнси говорил на языке пустынников. Откуда он его знает? Да мало ли. Абрахам, скорее всего, был лишь немногим младше текущей эпохи. Сколько тысячелетий он уже бродил по бескрайним дорогам безымянного мира, знают лишь духи ветра, идущие вместе с ним. И опять же, учитывая прошлое Хаджара, то для него хуже работорговца может быть только... Только... Даже для простого сравнения было сложно подобрать нужные слова. Но это все в прошлом. Шэнси выживал как мог, как и все остальные в этом мире. «Самое поганое, на мой взгляд, разумеется, — продолжил контрабандист, — это то, что Дагл Уден имеет столь же близкое отношение к Удунам, как ты или я. В смысле? В самом прямом, чужак. В самом прямом. Дагл Уден просто купил этот пост у Галат Глада. Выходец из очень удачливой семьи горных добытчиков, он поддержал вождя в его предвыборной кампании веским словом и тяжелым кошельком и вот уже сотни лет наслаждается полученным статусом одного из учителей народа. Хаджар посмотрел на Дабла Дабладурта, Дабла Эдена, если быть официальным. Сложно представить, что точно такой же пост — только для воинов занимает простой гражданский чиновник. Видимо, действительно что-то прогнило в гномьем королевстве. «И я поплатился за это сполна, моя принцесса», — отрезал Албаудун. «Мои девять братьев, товарищи по оружию, с кем мы ели одно дерьмо из общего горшка с тех самых пор, как я помню свои руки, способные держать кирку». Каждый из них теперь стоит камнем за пределами пещеры гордости. И я обещаю исправить это, молодой Удун, кивнула принцесса, когда придет время. Когда придет время, Албадурт открыто перебил крон-наследницу, чем вызвал оторопь даже у Эдена. Вождь будет свергнут, но не мечом или топором, а словом. Придут те, кто сможет вас звать к духу нашего народа, и, и это достойно Албаудун, и видят каменные предки. Если бы твои слова были истинны, то я бы не стала покидать чертогов дома королей. Но это не так. При всем уважении, моя принцесса, но ваши слова — лишь пепел, вылетающий из горна. Они обжигают мою душу, Но жизнь научила меня, что пепел не всегда то же самое, что и сталь, от которой он откололся. От подобной метафоры у Хаджара немного загудело в голове, но, видимо, для остальных гномов все было предельно ясно. «Я понимаю, тебе нужны доказательства, капитан Албаудун. Тогда так. Я перечислю тебе имена, а ты скажешь, знакомо тебе хоть одно». «Скажи, знаешь ли ты достойную гному Такет Надин из числа Надин, ткущих нам одежду?» «Нет, моя принцесса, почему вы спрашиваете?» «Потому что она была главой объединения Надин. Последние три века их зарплата только падает, условия труда ухудшаются, а воздуха в их пещерах все меньше. В то время как их надена племянница вождя, Владит вокруг себя мелких чиновников из числа своих друзей и родственников, чьи палаты полны свежего воздуха, а их оплата за работу, которую они не делают, равняется многолетнему доходу рядовых надин. Но я продолжу. Знаешь ли ты Гаха Тума из числа Тумов, что делают нашу еду? Нет, но его история похожа на историю Такет надин. Его тем набрал чиновников больше, чем число самих тумов. «Знаешь ли ты Гладабурда? Знаешь ли Пангдарта, Либабурда, Эхаддерда, Арбагарда, Кладстеклита, Хамшадена, Панглота и того, чья кровь еще не высохла на моих руках? Пан Задота?» «Задота?» — снова переспросил Хаджар. «Одна из самых почетных работ в Рубиновой горе. «Прошептал Шенси. Несмотря ни на что, плут знал, когда надо себя вести тихо. Это каменные разведчики. Они бродят по лабиринтам ходов и пещер горы в поисках новых жил. Безумно опасная работа. Каждый второй не проживает в ней и полувека, но без нее гномы вымрут. «Нет, моя принцесса!» А знаешь ли ты, что их объединяет, кроме того, что все они имели вес слова в своих артелях и высказывались против вождя?